Глава десятая. Жалость — ничтожное чувство. Девушки едва успели. Правда, строители уже поели и ушли спать. За столом неторопливо ели Рия и Тони. И мысли Энни снова вернули ее в кафе. — Вы чуть не опоздали, — проворчала мисс Хаварди, убирая грязные тарелки. — Садитесь уж, сейчас принесу вам ужин. спасибо поблагодарили девушки и, вымыв руки, сели за стол. Энни мимолетно взглянула на Тони, но тот даже не поднял взгляда от собственной тарелки. Он поспешил расправиться с курицей и молча ушел. Энни искосо проследила за ним взглядом, пытаясь поймать зрительный контакт хоть на секунду, но Тони смотрел лишь вперед. И тогда Энни испытала вину за то, как резко отреагировала на его попытку наладить общение. «Ты чего?» Джози толкнула подругу в бок, и та снова пришла в себя, увидев перед носом тарелку с жареной картошкой, курицей и шпинатом. «Устала», — отозвалась Энни, и напала на еду, словно дикий зверь на жертву. Когда с ужином было закончено, Джози сказала, что присмотрела себе работу в кафе недалеко от Реванжи, поэтому может вечером заезжать за Энни. Выходные у них не совпадали. Энни работала по будням, а Джози в выходные должна была выходить на смену, потому что это самые прибыльные дни. Если не буду успевать заезжать в свои выходные, то садись на 170-й автобус. Он как раз останавливается напротив отеля. Только не проморгай остановку. Не хочу потом тебя всю ночь искать. И вот номер мой запиши. Девушки обменялись номерами и разошлись по комнатам. Тогда Энни почувствовала себя дико одинокой. Чужой город, чужая комната, чужие люди. Джози, конечно, она знала, но все-таки в ее душе теплилась надежда на то, что они станут чуточку ближе после сегодняшнего разговора в машине. Хотя бы будут проводить вместе вечера после работы, а не расходиться по комнатам сразу после ужина. Но Джози явно была не готова к тому, чтобы общаться с Энни, а потому пожелала доброй ночи и заперла дверь изнутри. Энни плюхнулась на кровать, распластав руки в стороны, и только сейчас ощутила дикую усталость. Ноги гудели с непривычки, мозг разрывался от многочисленных мыслей, а глаза закрывались сами собой. Девушка нашла в себе силы, чтобы переодеться в пижаму и пойти почистить зубы. Однако уборная была занята. «Опять вы?» — вопросительно взглянула на выходящего оттуда Тони Гилберта. «Как и будем встречаться у туалета?» Попыталась разбавить напряжённую обстановку Энни. Парень смирил девушку негодующим взглядом и пошёл к себе. «Стойте!» — тихо сказала Энни, боясь, что Джози может услышать через дверь и отчитать за мягкость. «Слушайте, сегодня в кафе я была сама не своя. Устала очень, так что извините, если обидела вас своей грубостью». Энни крепче сжала полотенце, пытаясь справиться с волнением. «Грубостью?» Парень наигранно поднял брови. «Обидела? Ты сейчас серьезно?» «Я просто подумала, что не стоило мне так резко отвечать. Если вы хотели наладить общение...» «Все в порядке», — отмахнулся небрежно Тони. «Если бы ты сейчас не напомнила мне, я бы самой не вспомнила о сегодняшнем обеде». «Что ж, отлично». Натянуто улыбнулась Энни, чувствуя досаду из-за того, что она целый день думала о его чувствах, в то время как он просто забыл об их разговоре в кафе. «Отлично», — повторил он. «Доброй ночи. Э... Прости, забыл, как зовут. Энни», — тихо сказала девушка, мысленно проклиная себя за свое чувство вины. «Доброй ночи. Э... Тоже забыла ваше имя». «Тебе оно и не нужно». тони подмигнул энни и скрылся в своем номере. «Вот идиотка!» Девушка со злостью хлопнула дверью уборной и посмотрела на себя в отражение так, словно видела впервые. Она разглядывала каждую деталь. Реснички, мелкие морщинки в уголках глаз, расширенные поры. Ее кожа была идеальной до двенадцати, а потом наступило половое созревание, и все лицо и плечи Энни покрывались угревой сыпью и акне. Это была еще одна причина того, что мальчики никогда не смотрели на нее, как на предмет обожания. И сколько бы Энни не лечила кожу, обмазываясь кремами и накладывая маски, все сошло только к 18 годам, оставив на лице рубцы. Издалека не особо было видно эту неидеальность, а если замазать тональным кремом, и вовсе было замечательно. Но Энни не любила косметику. Тональник к полудню скатывался на коже и жутко пересушивал ее. И зачем только начала об этом говорить? Решила, что он переживает. Ага. Из-за того, что я была чуточку реще чем обычно? А немного ли ты о себе возомнила, Энни Нонс? Девушка быстро закончила с вечерней рутиной и отправилась спать, решив, что лучше всего забыть и о разговоре в кафе, хоть он и был сущей мелочью, и о вечернем разговоре. Утром Энни встала в шесть. Спокойно сходила в душ и, подготовившись к завтраку, открыла конверт с правилами. «Добро пожаловать в отель Мисс Хаверди. Если ты приехал к нам, значит, соглашаешься с этими правилами. Мы не работаем с людьми до 18 лет. Мы не принимаем гостей с питомцами. Мы вынуждены будем выселить вас, если вы пришли в сильном алкогольном опьянении или ведете себя неадекватно». Музыку в номерах громко включать запрещено. Это мешает другим гостям. Опоздавшим к завтраку, обеду и ужину еда не выносится. Просим приходить вовремя. К сожалению, мы не приносим завтраки, обеды и ужины в номера. Мы не возвращаем деньги, если вы уезжаете раньше оговоренного времени. В номерах запрещено включать электрические плиты и чайники. В отеле запрещено курить. «Спасибо, что выбрали наш отель. Приятного отдыха!» «Постскриптум. Завтрак в 7.00. Обед в 14.00. Ужин в 20.00. Разрешено брать привезенную еду с собой. Пожалуйста, соблюдайте в номерах порядок. Ваша мисс Хаверди». В дверь постучали, и Энни, вздрогнув от неожиданности, поспешила открыть. «Доброе утро!» — поздоровалась Джози. Она, как обычно, выглядела превосходно, и Энни задалась вопросом, во сколько же нужно вставать, чтобы так выглядеть. «Доброе. Слушай, я тут подумала, мне по пути, так что могу тебя подвозить на работу. Но в свои выходные я, конечно же, этого делать не буду». «О, спасибо», — улыбнулась Энни и перевела взгляд на выходящего из номера Тони. Он выглядел потрепанно. Мятая рубашка и брюки, взъерошенные волосы, опухшее красное лицо. Вид такой, словно он не спал всю ночь. Джози проследила за взглядом Энни. «Ну и вонь, да?» — повернулась она к девушке, а затем громче сказала в сторону уходящего к уборной Гилберта. «Надо бы оповестить мисс Хаверде о нарушении правил!» Тони не повернулся. Он лишь показал Джози средний палец и закрылся в уборной, из которой через несколько секунд послышалось, как парня стошнило ну может у него что то случилось попыталась оправдать его энни хоть и сама не понимала для чего ей стало невыносимо жалко его вдруг его бросила девушка уволили с работы кто то умер джози сморщив нос закатила глаза ты прикалываешься эндджи нельзя быть такой мягкой и постоянно всех жалеть люди это не ценят тот тип напился просто потому что ему этого захотелось он знал что наутро ему будет плохо и все равно решил это сделать. За собственный выбор людей не жалеют. Жалость — ничтожное чувство. Явно в каком-то баре был, как только его впустили в отель. «Нет, вчера вечером он был трезвым», — сказала Энни, глядя на дверь уборной. «Видела вчера его в коридоре. Может, у него какое-то горе случилось, вот и напился. Честно, мне плевать. Идем, а то на завтрак опоздаем».